Глава 30. Подготовка к реформе. Более яркого проявления слабости, чем террор, в мире не существует. Дэн Браун. Виктора Сергеевича я нашел у себя в гостиной, где он отдавал распоряжение своему секретарю. Дождавшись, когда он освободится, я предложил ему отправиться прогуляться по Гатчине и ее окрестностях. Через 20 минут после того, как это все было подготовлено, мы вдвоем в открытой коляске и в сопровождении охраны отправились на прогулку. «Виктор Сергеевич, как проходят дела с закупкой зерна в Европе?» – спросил я, когда мы отъехали от дворца. Основные закупки уже завершены, я взял на себя смелости через доверенных лиц купил на большую сумму фьючерсы на зерно. Но цена уже пошла вверх, откуда-то слухи о возможных проблемах с поставкой зерна из России уже появились в Европе, и многие производители начали поднимать цены. Это хорошо, что вы проявили инициативу в нужном направлении, но с фьючерсами будьте аккуратнее. После Нового года не позднее конца февраля необходимо их продать, так как по ним может быть неисполнение обязательств. Зерно нужно также придержать до марта и постепенно малыми партиями продавать. Можно использовать в том числе и аукционы. Это позволит получить дополнительную прибыль. Когда ситуация станет более-менее понятна, то излишки зерна мы все же продадим. К тому же я предвижу повышенный спрос со стороны европейских государств, и они обратятся к нам с просьбой о поставках. А мы сможем выбить под это дело послабления в других областях внешней торговли. Главное, не переусердствуйте. Нам, конечно, важна прибыль, но и слишком наглеть в этом деле нельзя, иначе нас не поймут. Заодно займитесь скупкой зерна в губерниях, где собрали хороший урожай, и озаботьтесь правильным хранением его. как продвигается аукционирование и когда будет объявлено о сборе подписок на акции. «Примерно через две недели все будет подготовлено и можно будет объявить о начале процедуры сбора заявок уже официально», сказал мой адъютант. «За пять дней до начала подготовьте в Санкт-Петербурге зал, где я проведу встречу с будущими акционерами и обязательно пригласите прессу, лояльную Императорскому дому». И вообще, возьмите за правило на все важные встречи приглашать представителей прессы, допуская только те, кто лоялен нам или кто критикует в рамках приличий, не переходя определенную черту. Завтра планируется объявить императорский манифест об уравнивании прав женщин. В связи с этим пройдет крестный ход, который возглавит императрицы и воспитанницы женских учреждений. Поэтому необходимо, чтобы большинство газет правильно описали произошедшие изменения в политике государства по отношению к женщинам. Вот вам основные тезисы, которые должны звучать в статьях, освещающие эти события. Постарайтесь найти подход к большинству крупных газет и намекните им, что в случае отказа сотрудничать в определенных вопросах, у газет могут возникнуть определенные трудности в будущем к допуску на освещение мероприятий государственной важности. Их просто не будут пропускать в целях безопасности, и им придется довольствоваться бульварными слухами. Теперь любые события смогут посещать журналисты только аккредитованные службы безопасности. Я отдам такое распоряжение уже сегодня. Но ведь журналистское братья смешает нас с грязью и будет выливать помои на действия нашей семьи. Пусть попробуют. Я уверен, что ужесточение ответственности и громкие судебные процессы смогут быстро навести порядок в среде свободных журналистов. Ну а те, кто совсем не захочет идти на сотрудничество. Ждет закрытие или неожиданные пожары, устроенные различными проимперскими кружками и организациями, которые появятся в скором времени по всей России. «Но ведь это будет все незаконно?» – спросил князь, с удивлением глядя на меня. «Мы будем бороться с террором их методами, а тех, кто будет сильно возмущаться, мы найдем возможность замолчать. Власть должна быть сильной, и только в этом случае она будет приносить пользу обществу. «Какие работы ведутся по разработке горы Магнитная?» – спросил я, неожиданно поменяв тему разговора, но князь явно был готов к ответу и незамедлительно ответил мне. «Я дал распоряжение сформировать три независимые экспедиции, которые проведут копку пробных вертикальных штолен, чтобы определить примерный объем залежей. Если данные подтвердятся, то желающие вложиться в промышленную разработку месторождения найдутся без больших проблем, даже у нас в стране». «Это правильно». «Начинать надо с обследования территории и привлеките к этому независимых зарубежных геологов. Их мнение будет учитываться за рубежом». «А как обстоят дела на Дальнем Востоке? Есть уже результаты по экспедициям?» – спросил я. «Да, первое месторождение угля и небольшие залежи железной руды уже нашли и произведена первая оценка, которая говорит о хорошей рентабельности при добыче по составу угля. Японцы уже готовы приступить к разработке и прокладке ветки железной дороги». «Проследите, чтобы геолога, указавшего на залежи угля и руды, наградили не забыли про титул. Это очень важный момент. Пусть приведут это в торжественной обстановке и обязательно напишут об этом в газетах», — сказал я, на что князь утвердительно кивнул и записал мои распоряжения в свой блокнот. «Еще поступили первые данные по удобным для заселения районам, с мягким климатом и незначительной удаленностью от планируемой железной дороги. Я привлек несколько аграриев и людей, хорошо разбирающихся в этих вопросах. По их заверениям, уже можно планировать строительство не менее 50 деревень на 50 дворов. А через месяц они подготовят данные еще о сотне таких мест и более десятка деревень на несколько сотен домов. В будущем они станут областными центрами. По каждому из них составляется рекомендации по ведению сельского хозяйства и животноводства, сказал Виктор Сергеевич, заглядывая в свой блокнот. «Это очень мало. Нужно ускорить работы в этом направлении, привлекайте дополнительные поисковые отряды, выделяйте финансирование. Впереди зима, поэтому весной они должны уже будут начать усиленно работать. На строительство деревень выделите средства для найма артелей, пусть это будут дома и из сырого леса, но они должны будут возведены в кратчайшие сроки, а семьи для переселения уже должны быть сформированы». С первыми переселенцами отправьте проверенных людей, которые должны будут указать на все недочеты и трудности для оперативного их устранения. Артели нанимайте через аукцион, составьте подробные списки необходимых построек и запасы пропитания на один год. Предусмотрите резервный фонд на случай неурожая первого года. Поселенцы не должны голодать. Пока готовятся проекты законов по этому вопросу, к осени уже все должно быть готово к первым переселенцам. Поставьте жесткие сроки по строительству и качеству работ. Предусмотрите штрафные санкции за их нарушение. Нам нельзя совершать ошибки, особенно на начальном этапе переселения. Проследите, чтобы в число первых переселенцев вошли здоровые, полноценные семьи, способные справиться с возможными трудностями на месте. Обязательно опишите все это в газетах с подробным описанием всех условий переселения. Проведите разъяснительную работу среди казачества, особенно в регионах, где земли уже не хватает, и организуйте их переселение на наиболее беспокойные участки, ближе к границе. Они послужат дополнительной защитой от набегов различных бандитов и контрабандистов. Как идет работа по поиску личных порученцев? «Я уже подобрал с десяток кандидатов, можно их будет завтра посмотреть», — ответил князь. «Хорошо. Пригласите их на вторую половину дня и подготовьте по каждому короткую справку. «Я хочу лично отобрать нужных кандидатов», — сказал я. Так, незаметно за разговором, мы объехали всю Гатчину и ближайшие ее окрестности, после чего вернулись во дворец, где я попросил найти оставленного для меня порученца из службы безопасности, поручика Родионова Виктора Павловича. Когда в кабинет вошел поручик, я внимательно его рассмотрел. Это был еще довольно молодой человек, крепкого телосложения, с твердым взглядом и молодецкими усами, одетый в идеально отглаженную форму. — Присаживайтесь, поручик. Нам предстоит долгий разговор. У вас есть куда записывать мои распоряжения? — спросил я, указывая на соседнее кресло, стоящее у моего стола. — Так точно, ваше высочество! — ответил он, присаживаясь. — Когда мы наедине, можете обращаться ко мне просто, Николай Александрович. Расскажите коротко о себе, чтобы я имел представление, с кем мне предстоит работать, — сказал я. Родионов Виктор Павлович из Обедневших дворян. Отец погиб во время последней войны с Турцией, мать погибла от чумы еще в детстве. Воспитывался в кадетском училище, проходил службу в жандармерии в царстве польском. Окончил офицерское училище, имея опыт оперативно разыскных работ. Отличная память, в том числе и на лица. Хорошо знаю польский и английский языки. Учился у пластунов опыту разведки и снятия часовых. Неплохо стреляю и дерусь на шашках. Не женат. Готов служить верой и правдой вашему высочеству. Отрапортовал он явно заученную характеристику. «Это похвально, что вы готовы служить верой и правдой мне. А как же Родина? Готовы вы положить свою жизнь за нее?» Спросил я, явно провоцируя поруччика. От моих слов он вскочил со своего места и, встав по стойке, смирно отрапортовал. «Так точно! Готов служить, не щадя живота своего!» «Я услышал вас, поручик. Присаживайтесь, мы не на плацу. Объясните мне причину, побудившую вас стать не кадровым военным, а жандармом». «Ведь служба в жандармерии низко ценится среди военных», – спросил я. «Первоначально я действительно хотел пойти по стопам отца, но в армии слишком сильна уставщина, а я люблю свободу в выборе своих действий и возможность применять нестандартные подходы к решению поставленных задач». «Ну что же, я думаю, вы мне подходите, но хочу предупредить вас сразу за разглашение любых сведений, которые вы узнаете, работая на меня и за предательство вас будет ждать только одно наказание». Смертная казнь. Вас обязательно будут подкупать, пытаться надавить на вас и даже угрожать вам или вашим близким. Обо всех фактах вы обязаны будете докладывать мне. При этом довольно часто вам придется брать взятки и сообщать мне об этом. Все взятые деньги будут расходоваться на нужды государства и на оперативные расходы. Взяточничество пока не искоренить, поэтому мы составим список, за что и какие суммы вы будете получать. 10% с этих средств вы сможете тратить на свое усмотрение без отчета. А теперь доставайте ваш блокнот и готовьтесь записывать. Не дождался, когда он достанет бумагу и карандаш, и начал отдавать первые распоряжения. В первую очередь составьте мне список всех имеющихся тайных обществ и различных организаций, занимающихся призывами к смене власти и проведению реформ. Разделите их на несколько категорий по опасности, которые они представляют не только государству, но и отдельным ее членам. Всех членов таких организаций, как «Молодая Россия», «Народная расправа», «Народная воля», «Земля и воля», «Черный передел», «Свобода или смерть», а также все подразделения этих организаций. Сейчас некоторые из них уже прекратили свое существование, а многие их участники скрываются за рубежом, поэтому необходимо будет провести не только их арест. но и членов их семей. Наложить арест на все их имущество и банковские счета. Аресты необходимо провести согласованно и единовременно по всей Российской империи. Все это необходимо провести в течение трех дней, начиная с завтрашнего. Младших членов семьи передать на содержание в детские дома. Те, кто пойдет на сотрудничество, разрешается перевести из тюрьмы в специально подготовленные монастыри. В каждом таком случае подготовьте провокационную возможность побега. участникам этих обществ разрешается применять более жесткие меры допросов и воздействий. Членов семей бежавших за границу участников тайных обществ, содержать под стражей до возвращения беженцев. Впоследствии по всем этим случаям мы будем оговаривать условия отдельно. Учтите, что общее число членов этих обществ превышает 3000 человек. Среди их участников есть очень влиятельные люди, такие как Генерал генерального штаба Николай Николаевич Обручев и другие видные деятели и чиновники. К ним особых мер воздействия не применять, до особого распоряжения. Но все из них поддерживают сейчас идеи, которыми их увлекли в прошлом, но они, если пойдут на сотрудничество, то меру пресечения им можно будет избрать домашний арест. В случае их побега их семьи будут заключены под стражу, На время проведения операции необходимо закрыть все малые пункты пропуска на границе и отложить выход кораблей из порта, в том числе и дипломатических, под предлогом обеспечения их безопасности и провести поиск бомб, якобы заложенных террористами. Усилить наблюдение за дипломатическими ведомствами других государств. Эта операция потребует огромного напряжения всех сил не только жандармерии, но и потребуется привлечь армейские подразделения. Особо хочу отметить арест семьи Ульяновых в полном составе. На этом пока все. Завтра я сообщу вам еще некоторые подробности, поэтому пока можете отправиться в Санкт-Петербург и передать мое указание Секерскому Петру Васильевичу. И передайте ему мою просьбу не затягивать с этим делом. Дал я указание поручику и отпустил его.